Часть 3. Резкий звук разорвал сумерки. Развернув клинок, Зенон взглянул на то, что он только что отбил, затем немедленно перевёл взгляд на себя. Железная стрела вонзилась из земли у его ног, рядом с Юрием, тем, кто выпустил её. "Ты пытаешься обмануть меня?" спросил Зенон, и его голос звенел от опьянения. "Нет!" воскликнул Юрий в испуганном отрицании. "Это не то, что я хотел сделать. Я просто выполняю твои приказы." Мои приказы? Да, хотя кажется, что ты не помнишь их. Да, ты прав. Тело Зинона неожиданно содрогнулось. Я не помню. Его меч описал дугу больше своей длины, направляясь к Чердаку. Раздался низкий стон, а затем звук разрываемых плоти и костей. Разрезанная в талии фигура упала на землю, разбрызгивая кровь. Будь осторожен, он пришёл сверху. Сказал Юрий, и стальные струны его арбалета запели в действии. Все пять фигур, которые забрались старые через окно мансарды и шли вперёд, были отправлены в полёт. Они были похожи на пронзённых кукол. Крыша разлетелась, ещё больше фигур посыпалось вниз вместе с кусками солнечных батарей. Несколько солдат были разрублены в воздухе сверкающими дугами, тогда как другие, когда коснулись земли. Где уже выскочила старая. Когда он пересёк двор, он схватил с земли мотыгу и снял с неё железную головку. Он оставил лишь шест примерно в 2 фута длиной. Фигуры в сером слетели с крыши главного дома, а они держали в ортах трубки. Словно не двигаясь вовсе, Ди уворачивался от дротиков, летящих в него. Он выставил шест прямо, на мгновение он коснулся им одной фигуры, а затем размахнулся своим оружием, захватив ещё пятерых. Сила его ударов была равна удару Кувалдой. Фигуры в сером были жестоко растерзаны. Нетронутый поднявшимся кровавым туманом Дио вошёл в главный дом. Слева справа и спереди в него летели дротики. Бесшумное оружие было отбито одним-единственным ударом шеста Ди. Не дав им времени на второй залп, он прыгнул и взмахнул шестом, когда приземлился. Три сверхъестественных солдата ничего не могли предпринять, когда он разбивал их черепа и пронзал горло. Ди не знал пощады. Охотник вошёл в гостиную. "Ди?" спросил Страйдер, поворачиваясь стоя рядом с диваном с обнажённым клинком в руке. Не только его грудь была покрыта кровью, но и лицо. Увидев охотника, он вогнал острия меча в пол и оперся на него. У него вырвался вздох облегчения. Что с двумя другими? спросил Ди. Станция за диваном. Я ничего не знаю, девушки. Я слышал голоса на заднем дворе, но это всё. Ты облажался, сказал хриплый голос. Ди не должен был позволять ей покинуть сарай. Время убираться. Оттолкнув Диван, Ди прижал ладонь левой руки к тыльной стороне шеи станции. Нистовая дрожь пронеслась по всему её телу за секунды, а затем она открыла глаза. Ди? Мы окружены. Нам нужно будет прорваться. Ладно. Цепляясь за диван, станция приподнялась, Дени предложил ей помощь, а станция её и не просила. Он даже не спросил, может ли она стоять. Со стороны задней двери послышались приближающиеся шаги. Страйдер приготовился действовать. Появился Зенон, говоря: "Я позаботился о сарае и дворе". Он вернулся к нормальному состоянию. То, чем он был одержим, ушло. Сарказмом сказал хриплый голос: Это Страйдер страйдеростанция. Они со мной, Они не воины. Представляя своих спутников, сказал Джи. Что касается этих двоих, полагаю, вы знаете, кто они, не так ли? Он Юрий Татайка, верно? сдержанно сказала станция. А другой, да. Я помню, что видел объявление о его розыске. Что-то вроде Зенон, произнёс Страйдер. В его голосе чувствовались напряжённости восторг. Его пристальный взгляд был подозрительным. За Комроуббек был убит своими друзьями, сказал Ди, игнорируя ещё более подозрительный взгляд Страйдера, Ди обратился к Зенону. Я не имею никакого намерения обидняться с вами. Если вы решите идти с нами, это ваше дело. Два преступника кивнули. Ситуация, в которую ставил их Ди, давала им возможность вонзить нож в его спину, но они знали, что он вовсе не юноша того сорта, который будет беспокоиться о чем то подобном. Поднимись наверх и посмотри, что происходит снаружи, приказал Зенон Юрию. Не сказав ни слова в протест, рыболочек направился к лестнице. Теперь, когда они знают, что мы не дилетанты, они наверняка разрабатывают план. Так что у нас просто нет времени прохлаждаться и ничего не делать. Давайте уходить действительно быстро, сейчас, пока они ещё рассеяны». Без лошадей? Запротестовала станция. Чёрт, у нас намечается семейная поездка, сказал Страйдер. Вы знаете, что чем больше мы здесь тряплемся, тем сильнее они стягивают линию обороны. «В их повозке есть двигатель", сказал Зенон. "Мы можем поднять борта со всех сторон, чтобы защититься от дротиков. Это суровый план, но лучше нам попробовать". "Забудь об этом". Все они повернулись в ту сторону, откуда исходил голос. Юрий спускался со второго этажа. Его тело было окутано белым туманом, дымом. Белый дым шёл от тела Юрия. Они заняли позиции в воздухе. Я открыл окно. И стены вы. Они все могли видеть дротик, засевший в теле Юрия. Чёрт, я горю. Это прожигает меня прямо до костей. Они нас окружили. Вы, ребята, лучше смотрите. Через секунду пламя охватило Юрия с головы до ног, и он упал на пол. При ударе он рассыпался в мелкий пепел. Отравленные дротики, застонал Страйдер. Ты хочешь сказать мне, что с самого начала, сказала станция, её голос был испуганным, Они были счастливчиками. Послышались стихие удары по стенам. Оказалось, что это был град или что-то подобное, только на крыше было тихо, это не падало с неба. Дротики, сказал Зино, наглядев все вокруг. Белый дым потянулся от стен. Кажется, они действуют не только на живых существ. Я не думаю, что даже заколоченная повязка против них будет достаточно хороша. Что мы будем делать, Дя? Де? И глаза остановились на молодом мужчине в черном. Он держал глаза закрытыми, а затем посмотрел наверх. У тебя есть план? Спросил Страйдер, наклонившись ближе. "Я расскажу вам кое-что", сказал Ди. Его ответ испугал их, потому что слова были сказаны хриплым голосом. "Бог спасёт нас". "Что? Наше спасение в небесах выше, друзья". Они все посмотрели наверх, менее чем через 10 секунд их глаза опустились и снова уставились на Ди, но ещё через три секунды после этого крыша раскрылась, и что-то упало с потолка. Это была латунная капсула для сообщений в этот момент все, но всё же, после последи, заметили звук двигателя в небе над их головами. Стремительно двигаясь, Ди вытащил капсулу для сообщения оттуда, где она застряла в стене у лестницы. С одного конца она сужалась на 8 дюймов, как кончик гарпуна, другой конец откручивался, открывая её. Внутри был один листок бумаги. Когда Ди раскрыл его, три пары глаз уставились на его поверхности, побежали по нему. Содержание было простым. На нём были нацарапаны слова: «Оставь это мне". Подписи не было. Станция кашлянула, страйдер последовал её примеру. В еде, который растворял стены, была газовая составляющая. Земля затряслась, часть стены и потолка обвалилась, сразу стало понятно, что происходит. По крайней мере, у трёх из них был недавний опыт. Бомба! Дим мог чувствовать невероятное волнение возникшее снаружи. Те, кто, как он чувствовал, окружали дом, теперь были в панике. "Идём", позвал охотник, направляясь к упавшей стене. Это был ближайший выход. Он даже не взглянул на пору воинов, корчившихся от боли. Молодой человек не чувствовал ничего общего с ними, но это было понятно, они не были такими великолепными, как Ди. Ди не останавливался ни на секунду, пока не вышел из дома. Воронки от бомбёжки остались во дворе на шоссе. Властвовала тьма, нигде не было видно сверхъестественных солдат. Искры взметнулись на противоположной стороне дороги, когда они наложили красноватый оттенок на лицо Ди, раздался грохот. Шаги замерли позади него, сменившись покашливанием. Видимо, всем удалось выбраться. Кажется, они на нашей стороне, сказал Зино охотнику. Дикий Внул. Это звук одного двигателя. Это не военные и не частные оборонительные подразделения». Ну, мы достаточно скоро узнаем. Как и говорил Зенон, раздался гул двигателя, и объект, который напоминал толстый ломть ветчины, прилетел со стороны взрыва. Он был около шести с половиной футов в диаметре и окрашен хромическими перилами. Он приземлился в пяти ярдах от ди остальных на дороге. Судя по тому, как он взметнул пыли мелкие камешки, в нём был двигатель с турбиной в основании. Теперь аппарат был развернут к ним. Фигура внутри него откинула панель управления и спустила лестницу с правой стороны перед тем, как ступить на землю. Держа тяжёлый полимет в одной руке, он подошёл к ним. Что-то вроде длинной ленты свисало с нижней части полимета и тащилась по земле патронная лента. Как длишки народ!» Сказал мужчина в непринуждённой манере, остановившись перед группой, но только Дио узнал его. Это был Бятрис, известный своим хриплым голосом, бородой и гигантским телом.